Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаяние перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в Тартар. Он верил в настоящий день. Будет удача. В жилах гуляет взбудораженная кровь. В небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный. Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дроби и, посматривая на сверкавшие снега перевала, Уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка. Либо зайца, либо большую птицу. Последний выстрел будет смертелен. Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест. Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевеловый, облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи. По пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюной. «Афоня! Афонюшка-голубчик!» И припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят. Хрустнул под коленкой сук. Тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыркнул тетерев черныш. Тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять, пора!» Цыпленку захотелось поразмяться. Он вытянул одну ногу, потом другую, и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его к клу, клу и клюнула ветку с кровавыми ягодами. В степане ожил голодный хищник. Но от волнения, от бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома, ветер. Спихты, под которые притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя. Над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший Тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться. А ну! Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетерев снялась с места и полетела низом в чащу, маня за собой Тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, Удирая от настигавшего его врага. «Врешь! Не уйдешь! стегнула. Степан пал на него. Он выскочил, понесся. Степан за ним. «Ага! папара так перешиблен! папара так!» Тетеревенок взлетел на сук, отдышался И, перепархивая с дерева на дерево, Улетел на зов матери. Степан, ржав кулаки, Долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт, потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложа в дребезги, ствол изогнулся в колесо, он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыл ладонями свое крупное бородатое лицо, сутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдержать малодушного язвительного стона. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался, и вдруг сразу захотелось выкричить всё, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его. Тут представилась вся его каторжная участь: с малых лет и до последнего месяца вся русская мужичья жизнь безземелье, голод, нищета, а кругом болезни, смерть, тяжкий чёрный труд впустую из-за корки хлеба. И единая радость, царев кабак, И единая радость на шею петля. Для чего ж родился? Для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди в городах, Те все знают, и многое дано, Вся мудрость жизни у них, как на ладони. А мы кто? Ни зверье, ни люди, эх, скотинка, тварь. И лишь одна особая мысль, Кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться и не открывалась, не могла. Так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть. Жалеючи шел. Для миру старался, мужиков жалел. Скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное и не осенило большим светом, и не оправдало, слишком темна была ночь в душе. И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни, тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи. Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, Выл. Вой был тёмный, страшный, необузданный. Всё человеческое, всё вечное тонуло в нём. Оставалась одна земля, один допотопный зверь. Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой. Разом всё свалилось с крутых плеч и твёрдым шагом пошёл к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. «Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку. Он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди!» Афоня лежал с открытыми глазами. «Что мелячок каков?» — спросил Степан Ласково. «Не можется мне. Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь, ты и солнышко. Степанушку мне плохо». Губы Афони белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились. Ничего. Как-нибудь, утешал его Степан, свернул шубы в тарока и навьючил лошадь. Пойдем, не выдержать мне. Я бы тут подождал тебя. Пойдем. Афоня повиновался. Степан взял его под руку. Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром. Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся, Афоня, друг? Не знаю, заслабел я шибко. А там за хребтом кисельные берега. Радуги, петухи индейские, калачи, крупичатые на березах. Степан говорил, как сказку сказывал. Улыбаясь, заглядывал в его глаза, Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал. Почему Афоня не спросит, где ружье? Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными откатными камнями. Начинался взъем хребта. Афония едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах его от голода темнело, голова кружилась, позванивала в ушах. По пути к полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво. «Крут подъем!» Афоня со стонами повалился в ее тень. «Не пойду, хоть зарежь!» И заплакал. Солнце полило, С хребта струились по склонам ручейки дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистала. Ей откликались другие свистунки. Вверху под бледно-голубым небом кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба. Еще видел за хребтами. Вот тут и есть рукой подать жилища людей. Табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки. Живы. Раскидистым винтом плавно орел спускался. Орлиный клекот слетал к земле. Свистунчики стремглав вниз головой за камни. «Орел!» — сказал Степан, подымая к небу взгляд. Афоню молча лежал с открытыми мокрыми глазами. «Как же быть, Афонюшка? Надо идти!» «Силушка кончилась! Нету силушки!» «Ты сам посуди, мелячок! Назад идти! Об одном коне без корму! Ближний ли свет? И помыслить страшно! Не жить кругом без людья. «Куда тут?» Уныло протянула Фоня. А тут, может, два шага и жительства. Сказывал крестьянин: снега не широко лежат. вось как не то, а может, и повстречается человек какой, как знать? Может, и повстречается. Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу. Хорошо он знал, что снеговой путь убойный, и человека встретить не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь. Что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну вот тут, Да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет, Степан со смертью еще поспорит. И вдруг убить коня. Лицо его сразу прояснилось, Глаза загорелись, вот оно. Отъедятся, отдохнут, А там разыщут путь сытым брюхом, Куда угодно, вперед, назад. «Посади ты меня на лошадь!» — скрипучий заохала Афоня. «Может, усижу?» — дело. Согласился Степан, и мечта его камнем в омут. «Нет, действительно, негоже, Назад без коня голод замучает, вперед пешком прямая смерть в снегах. Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню». Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным потом, мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел. Велик ли груз, высохший Афоня, а коню в тягость? Подъем делался все круче. Израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет, достанет. Да Степан понукает, стоит, дерет, стоит, только глазами говорит Степану «пожалей». «Зарезать падину! Съесть!» — кричит Степан. «Да я лучше на осени удавлюсь! Что, я турка, что ли? Тьфу!» Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый. Голова моталась. «Привяжи! Свалюсь я! Ой, смерть!» — как сквозь сон тянула Афоня. Становилось холодно. Из балки, по которой подвигались, несло зимой. Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но пока солнце высоко, надо залезть на хребты. Авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось.